Заговор. Данглар следил глазами за Эдмоном и Мерседес, пока они не скрылись за фортом святого Николая. Потом он снова повернулся к своим собутыльникам. Фернан, бледный и дрожащий, сидел неподвижно, а Кадру бурмотал слова какой-то застольной песни. «Мне кажется, — сказал Данглар Фернану, — эта свадьба не всем сулит счастье. «Меня она приводит в отчаяние», — отвечал Фернан. «Вы любите Мерседес? Я обожаю ее. Давно ли?» «С тех пор, как мы знаем друг друга. Я всю жизнь любил ее. И вот вы сидите тут и рвете на себе волосы, вместо того, чтобы искать средства, помочь горю, черт возьми!» «Я думал, что не так водится между каталанцами. Что ж, по-вашему, мне делать?» — спросил Фернан. «Откуда я знаю?» Разве это мое дело? Ведь, кажется, не я влюблен в мадемуазель Мерседес, а вы ищите и обрящите, как сказано в Евангелии. Я уж нашел было. Что именно? Я хотел ударить его кинжалом, но она сказала, что если с ним что-нибудь случится, она убьет себя. Бросьте. Такие вещи говорятся, да не делаются. Вы не знаете, Мерседес». Если она пригрозила, так уж исполнит. «Болван!» — прошептал Данглар. «Пусть она убивает себя. Мне какое дело?» «Лишь бы Дантес не был капитаном!» «А прежде чем умрет Мерседес...» — продолжал Фернанд с твердой решимостью. «Я умру!» «Вот любовь-то!» — закричал кадру с пьяным голосом. «Вот это любовь, то к любовь! Или я ничего в этом не понимаю!» — Послушайте, — сказал Данглар, — вы, издаётся мне, славный малый. Я хотел бы, черт, меня побери помочь вашему горю, но... — Да, — подхватил кадрус, — говори, — любезный, — прервал его Данглар, — ты уже почти пьян. Да пей бутылку, и ты будешь совсем готов. Пей и не мешайся в наши дела. Для наших дел надо бы иметь свежую голову. — Я пьян! — вскричал кадрус. — Вот! «Тоже! Я могу выпить еще четыре таких бутылки! Это ж пузырьки из-под одеколона! Папаша Помфил. Вина!» И кадрус стукнул стаканом по столу. «Так вы говорите», — сказал Фернанд Англару с жадностью, ожидая окончания прерванной фразы. «Я уж не помню, что говорил. Этот пьяница спутал все мои мысли. Ну и пусть пьяница!» «Тем хуже для тех, кто боится вина. У них, верно, дурные мысли, и они боятся, как бы вино не вывело их наружу». И кадрус затянул песенку, бывшую в то время в большой моде. «Все злодеи водопийцы, что доказано потопом». «Вы говорили, — продолжал Фернанд, — что хотели бы помочь моему горю, но прибавили вы...» да. «Но чтобы помочь вашему горю, надо помешать Дантесу жениться на той, которую вы любите. Свадьба, по-моему, легко может не состояться и без смерти Дантеса». «Только смерть может разлучить их», — сказал Фернан. «Вы рассуждаете, как устрица, друг мой». Прервал его кадрус. — А Данглар у нас умник, хитрец, ученый. Он докажет вам, что вы ошибаетесь. Докажи, Данглар, я поручился за тебя. Докажи, что Дантесу не нужно умирать. Притом жалко будет, если Дантес умрет. Он добрый и малый. Я люблю Дантеса за твое здоровье, Дантес. Фернанд, досадливо махнув рукой, встал из-за стола. — Пусть его сказал Данглар, удерживая каталанца. «Он хоть пьян, а не так далек от истины. Разлука разделяет не хуже смерти. Представьте себе, что между Дантесом и Мерседес выросла тюремная стена. Она разлучит их точно так же, как могильный камень». «Да, но из тюрьмы выходит, сказал кадрус, который, напрягая остатки соображения, цеплялся за разговор. «А когда человек выходит из тюрьмы, и когда он зовется Эдмон Дантес, то он мстит!» «Пусть!» — прошептал Фернан. При том же, — заметил кадрус, — за что сажать Дантеса в тюрьму? Он не украл, не убил, не зарезал!» «Замолчи!» — прервал его Данглар. «Не желаю молчать!» Сказал кадрус, я желаю, чтобы мне сказали, за что сажать Дантеса в тюрьму. Я люблю Дантеса, за твое здоровье, Дантес. И он осушил еще стакан вина. Данглар посмотрел в окончательно посоловевшие глаза Портного и, повернувшись к Фернану, сказал. Теперь вы понимаете, что нет нужды убивать его. Разумеется, не нужно... «Если только, как вы говорите, есть средства засадить Дантеса в тюрьму, но где это средство?» «Если хорошенько поискать, так найдется», — сказал Данглар. «А впрочем...» — продолжал он, — «ради чего путаюсь я в это дело, ведь меня оно не касается». «Не знаю, касается ли оно вас», — вскричал Фернан, хватая его за руку, «но знаю, что у вас есть причины ненавидеть Дантеса. Кто сам ненавидит, тот не ошибается и в чужом чувстве». «У меня причины ненавидеть Дантеса. Никаких, даю вам слово. Я видел, что вы несчастны, и ваше горе возбудило во мне участие, вот и все. Но если вы думаете, что я стараюсь для себя, тогда прощайте, любезный друг. Вы путываетесь из беды, как знаете». И Данглар сделал вид, что хочет встать. «Нет». «Нет, останьтесь», — сказал Фернан, удерживая его. «Не все ли мне равно, в конце концов, ненавидите вы Дантеса или нет? Я его ненавижу и не скрываю этого. Найдите средства, я все исполню, только не смерть. Потому что Мерседес сказала, что она умрет, если убьют Дантеса». Кадрус, опустивший голову на стол, поднял ее и посмотрел тяжелым и бессмысленным взглядом на Фернана и Донглара. — Убьют Дантеса, — сказал он. — Кто собирается убить Дантеса? Не желаю, чтоб его убивали. Он мне, друг, еще сегодня утром он предлагал поделиться со мной деньгами, как поделился с ним я. Не желаю, чтоб убивали Дантеса. — Да кто тебе говорит, что его хотят убить, дурак? — прервал Данглар. — Мы просто шутим. Выпей из его здоровья. Продолжал он, наполняя стакан Кадруса, «и оставь нас в покое». «Да, да, за здоровье, Дантеса!» — сказал Кадрус, выпивая вино. «За его здоровье! За его здоровье! Вот!» «Но средство, средство!» — спрашивал Фернан. «Так вы еще не нашли его?» «Нет, ведь вы и взялись сами. Это правда», — сказал Данглар. «У французов перед испанцами то преимущество, что испанцы обдумывают, а французы придумывают». «Ну так придумайте!» — нетерпеливо крикнул Фернан. «Человек!» — крикнул Данглар. «Перо, чернил и бумаги!» «Перо, чернил и бумаги!» — пробормотал Фернан. «Да, я бухгалтер. Перо, чернил и бумага — мои орудия. Без них я ничего не могу сделать». «Перо, чернил и бумаги!» — крикнул в свою очередь Фернан. «На том столе!» — сказал трактирный слуга, указывая рукой. «Так подайте сюда!» Слуга взял перо, чернила и бумагу и принес их в беседку. — Как подумаешь, — сказал кадрус, ударяя рукой по бумаге, — что вот этим вернее можно убить человека, чем подкараулив его на пушке леса. Недаром я пера, чернила и бумаги всегда боялся больше, чем шпаги или пистолета. — Этот шут не так еще пьян, как кажется, — заметил Данглар. — Подлейте ему, Фернан. Фернан наполнил стакан кадруса, и тот, как истый пьяница, отнял руку от бумаги и протянул ее к стакану. Каталанец подождал, пока кадрус, почти сраженный этим новым залпом, не поставил, или, вернее, не уронил стакан на стол. «Итак... итак, — сказал каталанец, — видя, что последние остатки рассудка кадруса утонули в этом стакане, — итак продолжал Данглар, «если бы, например, после такого плавания, какое совершил Дантес, заходивший в и на остров Эльба, кто-нибудь донес на него королевскому прокурору, что он банапартийский агент? Я донесу!» — живо вскричал каталанец. «Да, но вам придется подписать донос». Вас поставят на очную ставку с тем, на кого вы донесли. Я, разумеется, снабжу вас всем необходимым, чтобы поддержать обвинение. Но Дантес не вечно будет в тюрьме. Когда-нибудь он выйдет оттуда. И тогда горе тому, кто его засадил. Мне только и нужно, чтобы он затеял со мной ссору. А Мерседес... Мерседес которая возненавидит вас, если вы хоть пальцем тронете ее возлюбленного Эдмона». «Это верно», — сказал Фернан. «Нет-нет», — продолжал Данглар. «Если уж решаться на такой поступок, то лучше всего просто взять перо, вот так, обмакнуть его в чернила и написать левой рукой, чтобы не узнали почерка, маленький доносец следующего содержания». И Данглар, дополняя наставление примером, написал левой рукой косыми буквами, которые не имели ничего общего с его обычным почерком, следующий документ, который и передал Фернану. Фернан прочел в полголоса. Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора в том, что Эдмонд Антес, помощник капитана на корабле Фараон, прибывшим сегодня из Смирны, с заходом в Неаполь и порто Фераю, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора письмо к бонапартистскому комитету в Париже. Если он будет задержан, уличающее его письмо будет найдено при нем или у его отца, или в его каюте на фараоне. «Ну вот», — сказал Данглар. Это похоже на дело, потому что такой донос никак не мог бы обернуться против вас самих, и все пошло бы само собой. Оставалось бы только сложить письмо вот так и написать господину королевскому прокурору, и все было бы кончено. И Данглар, посмеиваясь, написал адрес. «Да, все было бы кончено!» — закричал кадрус, который, собрав последние остатки рассудка, Следил за чтением письма и инстинктивно чувствовал, какие страшные последствия мог иметь подобный донос. «Да, все, было бы кончено, но это было бы подло!» И он протянул руку, чтобы взять письмо. «Именно потому», — отвечал Данглар, отодвигая от него письмо, «все, что я говорю и все, что я делаю, это только шутка». Я первый был бы весьма огорчен, если бы что-нибудь случилось с нашим славным Дантесом. Посмотри. Он взял письмо, скомкал его и бросил в угол беседки. Вот это дело! Сказал кадрус. Дантес мой друг, и я не хочу, чтобы ему вредили. Да кто ж думает ему вредить? Уж верно не я и не Фернанд, сказал Данглар, вставая и посматривая на каталанца, который искос и поглядывал на бумагу, брошенную в угол. «В таком случае, — продолжал Кадрус, — еще вина! Я хочу выпить за здоровье Эдмона и прекрасный Мерседес! Ты и так уже слишком много пил, бражник, — сказал Данглар. А если еще выпьешь, то тебе придется заночевать здесь, потому что ты не сможешь держаться на ногах. Я с пьяным хвостовством сказал Кадрус, поднимаясь. Я не могу держаться на ногах!» «Бьюсь об заклад, что взберусь на Ак Кульскую колокольню и даже не покачнусь». «Хорошо», — прервал Данглар, — «бьемся об заклад. Но только завтра». «А сегодня пора домой. Дай мне руку и пойдем». «Пойдем», — отвечал кадрус, — «но мне не требуется твоей руки. А ты идешь, Фернан, идешь с нами в Марсель?» «Нет», — сказал Фернан, — «я пойду домой в Каталаны». Напрасно, пойдем с нами в Марсель, пойдем. Мне не зачем в Марсель, я не хочу туда. Как ты сказал, не хочешь? Ну ладно, как хочешь. Вольному воле пойдем, Данглар, а этот господин пусть идет в Каталаны, если ему угодно. Данглар воспользовался уступчивостью кадруса и повел его по марсельской дороге. Но только чтобы оставить Фернану более короткий и удобный путь, он пошел не вдоль набережной Рифнаев, а к воротам Сен-Виктор. Кадрус, шатаясь, следовал за ним, повиснув у него на руке. Пройдя шагов двадцать, Донглар обернулся и увидел, как Фернан бросился к измятому письму, схватил его и, выскочив из беседки, побежал к городу. «Что же он делает?» — сказал Кадрус. «Он соврал! Сказал, что пойдет в Каталана, а сам идет в город. Эй, Фернанд, ты не туда идешь, приятель!» «Это у тебя в глазах мутится!» — прервал Данглар. «Он идет прямо к старой больнице. «Правда!» — сказал Кадрус. «А я бы поклялся, что он свернул направо!» «Верно говорят, что вино — предатель!» «Дело как будто на мази!» прошептал Данглар, теперь уж оно пойдет само собой. Мюрат Иоахим, 1771-1815 год. Один из соратников Наполеона. Выходец из низов, сын трактирщика. Мюрат быстро выдвинулся в наполеоновской армии, получив чин маршала, а затем титул короля неаполитанского. Обладая значительной властью в Италии, он пытался проводить самостоятельную политику, направленную на объединение Италии. Рад был женат на младшей сестре Наполеона Каролине.